Версии. Итак, время предполагать. Версия первая. Внук блистательного Генриха IV, герцог Дебафор, так и не смог смириться со своим положением. Вечной почетной ссылкой. Возможно, вчерашний любовник королевы продолжал болтать. И об умершей королеве Анне, и о своих походах в королевскую спальню, и об обидной неблагодарности короля. Так что молодой король, болезненно относившийся к этим опасным роскозням, не веривший в них, точнее, желавший не верить, мог решиться на меры. Но убить того, кто мог быть его отцом, молодой король не решился. Вечный фрондер и опасный говорун должен был исчезнуть в каменном мешке. Как произошло это исчезновение, мы можем с вами вообразить. Это должен был сделать очень доверенный человек. Не просто очень доверенный, но самый доверенный, самый храбрый и самый отчаянный. Ведь речь шла о тайном аресте и похищении принца крови, к тому же силача, великолепно владеющего шпагой. Впоследствии мы узнаем, что король поручал подобные опаснейшие дела только одному человеку – лейтенанту королевских мушкетеров Д'Артаньяну и его роте. При Людовике XIV королевские мушкетеры – все больше походили на претерианских гвардейцев Римской империи. Все должно было произойти во время той кровавой заварушки, рассветного боя на острове. Вот почему король отправил Бафора на Кандию. В разгар сражения с турками Гасконец и его мушкетеры, переодетые турецкими солдатами, попросту окружили и похитили герцога де Бафора. Во всяком случае, далее все удивительно совпадает. Герцог де Бафор исчез 25 июня, а 24 августа того же 1669 года в Пеньероль был доставлен тот странный узник. Эти два месяца – как раз то необходимое время, чтобы тайно доставить герцога в Пеньероль. Мы помним, что в приказе о прибытии в тюрьму таинственного узника не было указано его имя, но в сопроводительных документах он именовался простым слугой Эсташем Даже, вызвавшим недовольство его величества. Почему внука короля и принца крови заточают в тюрьму под именем простого слуги? Зная характер Людовика XIV, это понять нетрудно. Это была мстительная ирония короля – заточить гордого герцога, смеющего рассказывать, будто он отец короля Франции, под именем жалкого слуги. Во всяком случае слух о том, что под именем слуги Асташа Даже содержится герцог Бафор, был популярен. Когда Асташа Даже переведут из Пинероля на остров Сент-Маргарит, губернатор тюрьмы в письмах отчеты военному министру напишет, привезенного арестанта принимают на острове за герцога де Дебафора. Итак, первая версия. Герцог де Дебафор был похищен и тайно заключен в тюрьму Пинероль в августе 1669 года под именем слуги Эсташа Доже. Впоследствии на лицо ему наденут маску, чтобы скрыть похищение знаменитого герцога навсегда. Правдоподобно? Граф Сан-Жермен долго верил в эту версию, хотя меня несколько смущало одно обстоятельство. Ведь человек, носивший маску, умер в Бастилии в 1703 году. То есть Бафору, рожденному в 1616 году, должно было быть 87 лет. Возраст, до которого дожить в те времена было почти невозможно, особенно учитывая буйную и бурную жизнь герцога. Но именно почти. Ибо комфортные условия, в которых, как мы увидим, содержался человек в маске, отсутствие треволнений жизни, могли помочь Бафору осуществить почти невозможное. Прожить до этого почтенного возраста. Так думал и я до тех пор, пока не начал исследовать жизнь знаменитых узников Пинероля. Среди них оказался удивительный персонаж, который будет героем нашего завтрашнего расследования. И он заставит нас уже завтра похоронить версию о де Дебафоре железной маски. Впрочем, до того, как он стал узником, Этот человек был одним из богатейших и могущественнейших людей Европы. В комнате ударили часы и продолжили бить во всех комнатах. Я очнулся от обычного навождения, наступавшего во время рассказов месье Антуана. — Да, — засмеялся месье Антуан, — уже час ночи мы увлеклись. Надеюсь, вы не забыли? Я собираюсь решить трехсотлетнюю загадку за два дня. Час назад закончился день первый, и впереди решающий день. Месье Антуан поднял со стола рубиновую коробочку, украшенную эмалью с галантной сценой, сатир, преследующий нимфу. Сверкнули бриллианты, обрамлявшие голубую эмаль. Это его коробочка для нюхательного табака. Героя завтрашнего расследования. До завтра, мой друг.